Глава тринадцатая Двойняшки давно уже уснули в своих кроватках. Вечер мы с ними провели замечательно. Елена Александровна помогла мне искупать детей, покормить и уложить. При этом она многое успела рассказать. Теперь, зная о детстве Богдана, на его поступки я смотрела совершенно по-другому. В какой-то момент мне даже было жаль мужчину. У него было все. И в то же время он не получил самого главного в жизни – любви и заботы родителей. Представляя себе маленького потерянного мальчика, я понимала, как сложно ему было приспособиться к этому жестокому миру, научиться выживать, стать достойным и сильным вожаком. Осознав, что уснуть не могу, поднялась с постели и подошла к колыбелям. Поправив пеленку на марке, который запинал ее ногами, погладила по голове Вику, улыбающейся во сне, И подошла к окну. У меня было предостаточно времени все обдумать. Решение далось нелегко. И насколько оно окажется правильным, я сейчас судить не могла. Чтобы не передумать, схватила с подоконника телефон и набрала номер Богдана. Гудок. Еще гудок. Стало ясно, что я позвонила слишком поздно. Палец автоматически потянулся к кнопке сброса звонка, когда я услышала взволнованный мужской голос. Яра, все в порядке. Извини. Почувствовав неловкость, тихо промолвила я. Просто не подумала, поэтому позвонила в столь поздний час. Яра. В мужском голосе прозвучала явная нежность. Ты можешь звонить мне в любое время дня и ночи. Поверь, я всегда рад слышать тебя. А теперь скажи, все в порядке? Да. Без сомнений ответила я и автоматически отчиталась. Дети спят. «Сегодня Вика пыталась говорить». «Вот как?» Богдан явно удивился, а потом уточнил. «Дай угадаю. Она, наверное, хотела сказать слово «мама». «Да», — невольно усмехнулась. «Но пока вышла только «ма», а у Марка «а». Очень хорошо получается». «Как и все мальчики, он немногословен», — послышалась в ответ. «А откуда ты знал, что Вика пыталась сказать?» «Это очень просто». «Девочка обожает тебя, и как бы совсем не трудно догадаться, что первое слово у нее обязательно будет «мама».» «Уверен», – уточнила я. «Как никогда», – послышалась в ответ. «Викуся – мамина дочка, поэтому тут все однозначно». «А Марк?» «А он пока держит интригу», – хмыкнул Богдан. «Молчун, довольно сдержанный ребенок, и как себя поведет дальше, предугадать не могу». Но однозначно, он очень подвержен влиянию сестры. Вика в этой паре главная, как ни странно. Удивительно, но Богдан словно озвучивал мои мысли. Я ведь тоже так считала. Яра, у тебя все хорошо? Когда ты вернешься? Поинтересовалась у него. Не знаю. послышалось в ответ. Мне сегодня так и не удалось встретиться с родителями Варвары. У ее отца возникли важные и неотложные дела. И встречу пришлось перенести на завтра. Наверное, дочь ему уже обо всем рассказала. Предположила я. Знаешь, дело не в этом. Поверь. Почему? Все дело в темпераменте оборотней. Если бы Варвара поставил родителей в известность, ее отец уже примчался бы ко мне. Поверь. Так это или нет, я не могла знать. Но решила просто поверить Богдану, как советовала Елена Александровна. Глубоко вздохнув, призналась. А у меня сегодня была Варвара. Что? Волк почти заорал в трубку. Это было так громко и так неожиданно, что я едва не выронила из рук телефон. Не кричи, тихо попросила его и повторила. Твоя невеста приходила в офис. Бывшая невеста! уточнил оборотень. Хорошо, бывшая, но суть ей это не меняет. Она сегодня пришла ко мне поговорить. О чем? Предлагала денег, чтобы я уехала на край света, а заодно прихватила с собой двойняшек. «Что?» – раздался очередной вопль. Поморщившись, промолвила. «Варвара ненавидит твоих детей, а еще ее раздражаю я. Богдан, пойми, если бы дело касалось только меня, а тут двойняшки». «Я все понял», – послышалась в ответ. «Не переживай». Но ну, понимаешь...» Мне хотелось объяснить, что мои слова не жалоба, а скорее предупреждение. Но мужчина оборвал меня на полусловие. «Яра, все будет хорошо. Я скоро вернусь. А пока береги себя и наших детей, пожалуйста», – попросил он. И это было так искренне сказано, что даже слов возразить не нашлось. «Конечно», – заверила его. «А сейчас ложись спать. Уже глухая ночь», – ласково промолвил мужчина. «Сладких снов, родная!» «Спокойной ночи!» – прошептала в ответ, совершенно не зная, что будет дальше. А утро принесло свои сюрпризы, к которым я оказалась не готова. Татьяна пришла очень рано, когда малыши еще спали. Мы перекинулись несколькими фразами. Я рассказала о попытке Вики произнести слово «мама», а затем, оставив женщину присматривать за двойняшками, отправилась в душ. После водных процедур собралась в офис. а потом спустилась вниз, чтобы позавтракать. К моему удивлению, стол к завтраку Елена Александровна еще не накрыла, хотя обычно в это время все уже было готово. А в гостиной на диване сидел Данил, явно ожидающий меня. Это было странно, потому что в офис мы выезжали чуть позже. Автоматически бросив взгляд на часы и удостоверившись, что до начала рабочего дня еще есть время, поздоровалась. Доброе утро. Доброе. Мужчина поднялся и шагнул ко мне. У него было серьезное лицо, и внутри меня что-то дрогнуло. «Что-то случилось?» – уточнила у него. «Почему ты приехал так рано?» «Яра, я тут, чтобы предупредить тебя. Сегодня мы никуда не едем». «Почему?» – Удивленно посмотрела на него и предположила первое, что пришло в голову. «Машина сломалась?» «Так не страшно. Я могу вызвать такси». «Дело не в этом». Он качнул головой. «А в чем?» «Это приказ Альфы. До тех пор, пока он не вернется, ты должна оставаться на территории поселка под охраной верных людей». «Что?» Не поверив своим ушам, качнула головой. «Это шутка?» «Нет». Данил вздохнул. Богдан позвонил ночью и дал соответствующее указание. «Что значит «дал указание»?» «У меня в офисе работа. Нужно все привести в порядок». «И вообще, я что, пленница?» «Яра!» «Ничего не говори!» Категоричным тоном прервала мужчину. «Я даже слышать ничего не хочу. Мы сейчас едем на работу!» «Нет!» Данил качнул головой. «Не едем!» «Значит, ты останешься, а я сделаю так, как считаю нужным!» Достав телефон, стала искать в интернете номер такси. «Яра!» «Машину на территорию поселка никто не пустит!» «Ты напрасно тратишь время», – предупредил мужчина. Меня буквально затрясло от злости. Я не понимала, почему Богдан решил, что может ограничивать мою свободу, при этом ничего не объяснив, а просто поставив перед фактом. Поудобнее перехватив сумочку, направилась к двери. «Ты куда?» – послышалась за спиной. «Ну, если машину не пустят на территорию поселка, значит вызову такси, как только окажусь за его пределами». Решительно шагнув за порог, замерла. Массивные ворота были наглухо закрыты. Около них дежурило двое охранников. Дом словно превратился в крепость. Не понимая, что происходит, решила немного остыть и все выяснить. Присела на скамейку в саду и набрала номер Богдана. Гудки шли, но трубку никто не брал. Дождавшись, когда соединение закончится, задумчиво уставилась в одну точку, размышляя обо всем случившемся. Данил молча подошел ко мне и присел рядом. Повернувшись к нему, уточнила. «Объяснить ничего не хочешь». «Жду, когда ты прекратишь злиться». Мужчина хмыкнул в ответ. «Считай, уже прекратила. А теперь рассказывай, что все это значит». Кивнула на ворота. Богдан приказал усилить охрану. Он боится за тебя и детей. «С чего это?» «Яра. Приказы Альфа не обсуждаются». Богдан позвонил и дал распоряжение. Вот и все. «Я не пленница, ты это понимаешь?» Пристально посмотрела на него. «Понимаю. Никто этого и не говорит. Но из поселка тебя не выпустят». «Ты издеваешься?» «Яра». Волк вздохнул. «Наверное, так надо». В этот момент затрезвонил телефон. «Альфа?» Уточнил мой собеседник. «Да». Кивнула в ответ, бросив взгляд на дисплей. «Не буду вам мешать». Мужчина спешно поднялся и направился к охране. «Далеко не уходи!» – крикнула ему вслед. «Мы сейчас поедем в офис!» Едва нажала на кнопку приема звонка, услышала бодрый мужской голос. «Доброе утро!» «Совсем не уверена, что оно доброе!» – промолвила в ответ и поинтересовалась. «Ты мне ничего объяснить не хочешь?» «Кто тебя разозлил с утра?» – чуть удивленно уточнил Богдан. «Не поверишь!» Невольно хмыкнула. «Ты! Что все это значит?» «Ты об охране дома?» В голосе Богдана пропала вся веселость. «И о ней тоже. Но больше всего меня интересует твой запрет по поводу работы». «Яра!» Оборотень говорил спокойно, словно взвешивал каждое слово. «Я не знаю, что в голове у Варвары. Тот факт, что она пришла к тебе, заставляет насторожиться. Пока меня нет, ты и дети будете под охраной. Интересно, и сколько тебя не будет? Я не знаю, но вернусь, как только решу все вопросы. Меня это абсолютно не устраивает. Я не собираюсь становиться пленницей в твоем доме. Мне казалось, что мы обо всем договорились. Но сейчас меня нет рядом, и тебя просто некому защитить. Ты представь, что может случиться, если Варвара в ярости выпустит свою волчицу. Она покалечит тебя, и мне придется ее убить. При этих словах я замерла, потому что стало очень-очень страшно. Мир оборотней для меня открылся недавно и до сих пор казался чем-то фантастическим. Общаясь с Богданом, двойняшками и всеми остальными домочадцами, которые на первый взгляд выглядели как обычные люди, я невольно подзабыла, кем они являются на самом деле. Перед глазами моментально возник образ волка и его внушительные клыки. «Яра, почему ты молчишь?» Мужской голос наполнился тревогой. «Просто все время забываю, что вы не такие, как я». Тихо вздохнула. «Твой приказ возмутил меня. Возникло ощущение, что ты пытаешься ограничить мою свободу и нарушить свое обещание. А оказывается, все для того, чтобы уберечь от острых зубов несостоявшиеся невесты». «Яра, я никогда, слышишь, никогда не стану ограничивать твою свободу. Но защищать буду всегда». Заверил Богдан. «Защищать? Знаешь, пока тебя не было в моей жизни, мне как-то ничего не угрожало». Горько усмехнулась я. Но появился ты, и все вокруг перевернулось. Работа – это то, что давало уверенность, стабильность и независимость, к которой я так стремилась. А теперь... «Яра!» – мужчина перебил меня. «Мне кажется, что ты все понимаешь не так». Я приеду, мы поговорим по душам и, надеюсь, поймем друг друга. Только не думая о всякой ерунде. «Не переживай, не буду», – отрешенно промолвила я. «И на поездке в офис больше настаивать не стану». «Я рад, что ты прислушалась к голосу разума». Ничего не ответив, просто сбросила звонок. Отключив телефон, закинула его в сумочку, а потом, поднявшись со скамейки, медленно побрела по аллее в саду. «Яра». окликнул меня Данил. Не оборачиваясь, махнула ему рукой, давая понять, что все в порядке, и поспешила дальше, желая как можно скорее остаться наедине с самой собой. На душе творился хаос. Такой растерянности и обреченности я давно не чувствовала. Сейчас я ощущала себя ребенком, который не знает, куда идти и как поступить правильно. Мир оборотней с его традициями и законами явно представлял для меня опасность. Волки жили инстинктами, что для людей в принципе неприемлемо. Получается, любой двуликий для меня потенциальная угроза, ведь я никогда не смогу дать отпор зверю. А значит, каждый мой шаг будет подвергаться тотальному контролю со стороны Богдана и его людей. Разве так можно жить? В голове промелькнула мысль о том, что сегодня угрожает Варвара, а завтра появится кто-то другой. Я невольно обернулась. Окинув взглядом роскошный особняк, осознала, что этот дом теперь станет моей темницей. Красивой, большой, но сути это не меняет. За пределы железного ограждения мне выходить просто опасно, как бы странно это ни звучало. Мир больше никогда не будет прежним, и придется с этим смириться. Тяжело вздохнув, сняла туфли и шагнула на аккуратно постриженный газон. Усевшись под раскидистым большим дубом, прислонилась спиной к шершавой корее и зажмурилась. Можно было отрицать очевидное, пытаясь убежать от реальности, но разве от себя убежишь? Вряд ли. Богдан стал частью моей жизни. И хочу я, или нет, но от этого факта никуда мне не деться. Надолго ли? Ну, до тех пор, пока дети не повзрослеют хоть немного. Это точно. А значит, мне придется приспосабливаться к новым условиям. Как это сделать? Я задумалась. А потом поняла, что врага надо знать в лицо. Поэтому прежде всего мне не помешает выяснить законы оборотней, их образ жизни, их порядки. Не зря же говорят «предупрежден» значит вооружен. Изучив информацию, я буду знать, чего и где мне стоит опасаться. Ну а пока придется принять навязанные правила. Главное. твердо понимать, что это временно. Работа. Я цеплялась за нее, как за свою стабильность, и согласиться вернуться в офис после смены руководителя было глупостью. Мне однозначно нужно искать новое место, чтобы как можно меньше зависеть от Богдана. Так будет лучше всего. Яра, услышав мужской голос, приоткрыла глаза и посмотрела на Данила. С тобой все в порядке. Ну как тебе сказать, усмехнулась я. «До тех пор, пока в моей жизни не появились оборотни, все было намного лучше». Мужчина подошел ко мне и протянул ладонь. «Вставай, трава еще мокрая от росы». «Да», – провела рукой по мягкой зелени. На ней действительно оказались капельки воды. «Точно, а я и не заметила. Едва обхватила пальцами мужскую ладонь, меня рывком подняли». «Спасибо», – поблагодарила Данила. Дождавшись, когда я надену туфли, волк осторожно поинтересовался. «Какие планы?» Бросив на него, насмешливый взгляд уточнила. «Хочешь выяснить, буду ли я творить глупости или делать попытки к бегству?» «Рад, что ты шутишь», — послышалась в ответ. «Это не шутка. Можешь расслабиться. У меня есть инстинкт самосохранения, и раз такая ситуация, действовать сгорячая на эмоциях я не стану. Богдан просил его дождаться. Значит, пусть так и будет. Данил явно с облегчением выдохнул и промолвил. «Я рад, что вы пришли к общему решению». Бросив на своего спутника насмешливый взгляд, я промолчала. Этот оборотень был предан вожаку. Он беспрекословно выполнял все его указания и всячески старался сгладить возникающие между нами недопонимания и конфликты. Только вот на самом деле Богдан привык к полнейшему подчинению. А я всегда все решения принимала самостоятельно. И было понятно, что прийти к компромиссу нам будет весьма непросто. Яра, о чем ты задумалась? Данил привлек к себе внимание. Расскажи мне о Варваре. Мужчина сбился с шага. Подозрительно посмотрев на меня, волк уточнил. Зачем тебе это? Знаешь, как говорят, врага надо знать в лицо. Эта женщина-невеста Богдана. Насколько я поняла, все было решено давным-давно. И тут появляюсь я. Варвара мне угрожала. И раз такая ситуация, хочется все выяснить о ней. Думаю, я имею на это право? Или нет? Данил на несколько мгновений задумался, а потом вздохнул. В твоих словах есть здравый смысл. Так расскажешь? Семья Варвары довольно известная. Может, ты даже когда-нибудь о ней слышала? Лесовские. На секунду задумавшись, пожала плечами. Мол, мне это ни о чем не говорит. Бриллиантовый король. Отец Варвары владеет крупнейшим месторождением алмазов в нашей стране. А еще он владелец известной мировой сети ювелирных украшений Лисса. Удивленно посмотрев на него, качнула головой. Я как-то была в одном ювелирном бутике. Забрела случайно. Там цены не просто большие, а космические. «Ну вот, сама понимаешь, насколько богата и властна семья Варвары. У отца она единственная дочь, поэтому все, что он имеет, рано или поздно достанется ей». «Богдан упоминал о том, что их брак – слияние капиталов», – кивнула в ответ. «Да, так и есть. Поэтому сама понимаешь, новость о расторжении помолвки станет громом среди ясного неба. Ни родители Богдана, ни родители Варвары к подобному не готовы. «Будут неприятности?» Пристально посмотрела на своего собеседника. «Все возможно». Данил не стал юлить. «Но ты находишься под защитой стаи, и никто не посмеет причинить тебе вред. И даже Варвара». «Тем более она». Богдан дал четкий приказ. «Волчицу на территорию поселка не пускать. Так что не волнуйся. Ни тебе, ни детям ничего не угрожает». «Скажи». Но разве можно всю жизнь провести за стенами этого дома? Яра, это временно. Альфа вернется и все решит. Совсем в этом не уверена. Невольно вздохнула я. Не сомневайся. А о Руслане расскажешь? Данил скептически посмотрел на меня и признался. Да если честно, мне и самому мало что о ней известно. Но хотя бы что знаешь. Красивая женщина. Весьма уверенная в себе. Точно знает, чего хочет. Появилось, словно из ниоткуда. А потом случилось то, что случилось. Оборотень говорил короткими фразами, словно читал сухой отчет. И это было довольно странно. «Вы с ней не общались?» Богдан держал их отношения в тайне от всех. Я лишь несколько раз подвозил их. «Как ты думаешь, а где она сейчас?» Поинтересовалась у своего собеседника. «Не знаю». Альфа везде ее искал, но, увы, так и не смог выйти на след. Ощущение, что она просто совсем исчезла с поверхности Земли. В смысле? От волнения остановилась. Ну, понимаешь? Человек в обычной жизни оставляет после себя множество следов. Номер мобильного телефона, банковская карта, другие документы. За длительное время Руслана ни разу не обратилась в банк, в поликлинику. Не купила новую симку. Не сняла квартиру. Может, она просто хорошо от вас прячется? Я тоже так думал, пока не нашлись двойняшки. Альфа искал ее из-за детей, и сейчас смысла прятаться девушке просто нет. Ты же это понимаешь? Поинтересовался мужчина. А откуда ты знаешь, что она до сих пор прячется? Богдан вроде сказал, что прекратил поиски. Да, он отдал такой приказ. Но я не стал рвать все нити сразу. Данил... «Как ты думаешь, а что случилось с Русланой?» Мужчина ответил не сразу. Он словно тщательно подбирал слова, прежде чем сказать свое мнение. «Я думаю, она попала в беду. И, скорее всего, мы никогда не узнаем, что с ней случилось». «Это так страшно!» – призналась я. «Яра, не забивай себе голову всякой ерундой!» Оборотень неслепительно улыбнулся. «Тебе пора к детям. Кстати, они уже ждут». Вскинув взгляд, увидела Татьяну у окна. Двойняшки у нее на руках радостно махали мне ладошками. На лице невольно появилась улыбка. Малышня действительно была чудесной. «Яра, если что-то понадобится, скажи Елене Александровне или охране. Поняла?» «Да», – кивнула в ответ и направилась в дом. «Раз у меня получился незапланированный выходной, я решила посвятить его малышам».